Возрастное ограничение. 12+. Серия «Забытая книга». Константин Большаков. «Бегство пленных» или «История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова». Роман. Стихотворение. Москва. Издательство «Художественная литература». 1991 год.